Старик с разочарованным видом обернулся к Миддлитону, но тот был слишком занят, стараясь придать бодрости Инессе, чтобы заметить его смущение. Неожиданно его вывел из затруднения человек, от которого, судя по предыдущим обстоятельствам, никак нельзя было ожидать проявлений храбрости. Во время отступления доктор Баттиус отличался чрезвычайным усердием и подвижностью. Его желание удалиться от Измаила было настолько велико, что одержало верх над всеми его обычными наклонностями. Доктор принадлежал к тем ученым, которые бывают очень плохими спутниками для человека, торопящегося куда-нибудь. Ни один камень, ни одно растение, ни одно насекомое не ускользнули от его бдительного взгляда. И дождь, и гром не могли прервать этого приятного занятия. Но ученик Линея не думал ни о чем этом в продолжении двух истекших часов. Ум его исключительно был занят важным вопросом. Не станут ли дюжие потомки Измаила оспаривать его право на свободное расхаживание по прерии? Собака самой хорошей породы, отлично выдрессированная, не могла бы идти по следу с большим жаром, чем доктор, описывавший кривую линию вслед за траппером. Может быть, к счастью для его храбрости, доктор не знал, что старик заставлял своих спутников обходить вокруг крепости Измаила. Ученый был в сладком убеждении, что каждый шаг, который он делает по прерии, удаляет его от опасной скалы. Несмотря на мимолетное потрясение, испытанное им, когда он узнал свою ошибку, он смело вызвался войти в лес, где, как он предполагал, находился еще труп убитого азы. Может быть, в этом случае его побудило вызваться на трудное дело тайная боязнь, чтобы его спутники не взглянули неблагоприятно на поспешность, которую он выказал при отступлении. Кроме того, каков бы ни был страх, внушаемый ему живыми, его привычки и познания возвышали его над страхом перед мертвыми». «Если идет вопрос о каком-нибудь деле, требующем полного обладания нервной системой», сказал ученый Тоном, которому старался придать оттенок отваги, «то вам нужно только дать направление умственным способностям. Перед вами тот, на физические силы которого вы можете рассчитывать». «Он привык говорить притчами», сказал Траппер, «ум которого не мог подняться до высоты научного языка доктора». Но я думаю, что во всех его речах кроется какой-нибудь смысл. Хотя отыскать его так же трудно, как найти трех орлов, сидящих на одном дереве. Благоразумие требует, чтобы мы укрылись куда-нибудь, а то дети Измаила нападут на наши следы. Ну, а как вы хорошо знаете, доктор, есть некоторое основание опасаться в этом лесу зрелища ужасного для глаз женщины. Достаточно ли вы мужчина для того, чтобы взглянуть прямо в лицо смерти, или мне придется рисковать, что собаки залают, когда я пойду туда сам? Вы видите, Гектор уже готов бежать туда с разинутой пастью. Достаточно ли я мужчина, повторил естественный испытатель. Достопочтенный траппер. Отношения между нами возникли еще очень недавно. А не то подобный вопрос мог бы вызвать очень серьезный разговор между нами Я имею право быть отнесенным к классу маммалия, то есть млекопитающих, к отряду приматов, к роду хомо Таковы мои физические атрибуты Что касается моих нравственных качеств, о них будет судить потомство, не мне говорить о них Физика имеет значение только для тех, кто любит ее. Для меня, по моим вкусам и суждениям, это представляется неважным. А нравственность никогда никому не вредит, где ни живи, в лесу ли или среди окон со стеклами и в дыму каминов. Нас разделяют только слова, которые трудно понимать, друг мой». «А я знаю, что со временем, и поговорив откровенно, мы поняли бы друг друга и вынесли бы одинаковые суждения о людях и делах этого мира». «Тише, Гектор, тише! Что с тобой? Точно ты никогда не чуял человеческой крови?» Доктор удостоил природного философа милостивой улыбкой, которой примешивалось сострадание. Потом отошел на два шага от места, куда его влек избыток храбрости, чтобы иметь более простора и свободы в жестах и позе. «Каждый хомо, конечно, хомо», — начал он, вытягивая руку внушительным жестом, придавшим больше силы аргументации. «Во всем, что касается животных отправлений, существуют узы гармонии, порядка, сходства и намерений, соединяющие весь род». Но тут и оканчивается сходство. Человек может быть унижен невежеством и отодвинут до самого крайнего предела, отделяющего его от животного. Или может быть поднят наукой настолько, что приближается к Творцу, управляющему миром. «Я даже думаю, что если бы у него было время и случай, он мог бы достичь полного познания всех наук и таким образом стать равным великому движущему принципу всех вещей». Старик, задумчиво стоявший, опираясь на ружье, покачал головой и ответил с естественной твердостью, совершенно затмивший вид напускной важности, принятый его антагонистом. Все это не что иное, как развращенность рода человеческого. Времена года сменились 80 раз с тех пор, что я на земле. И за все это время я видел, как деревья росли и умирали. И все же не знаю, почему бутон открывается под лучами весеннего солнца, или почему лист опадает при первом заморозке. Ваша наука, хотя человек и гордится ею, только безумие в глазах того, кто восседает на облаках и бросает сострадательный взгляд на гордость и глупость своих творений. Много часов провел я лежа под тенью лесов или на холмах этих открытых полей, подняв глаза к небу. «Я представлял себе великое существо, воздвигшее там себе трон и размышляющее о странных путях людей и животных, как размышлял и я, смотря на муравьев, в суетне ползающих по телам своих товарищей, но, конечно, иным образом, более соответствующим его силе и могуществу». «Наука, — говорите вы, — для него это игра». Вот вы думаете, что так легко достичь познания всех вещей? А можете вы сказать мне, каково было их начало и каков будет конец? Или так как ваше ремесло состоит в том, чтобы лечить болезни и раны, скажите мне, пожалуйста, что такое жизнь и что такое смерть? Почему орел живет так долго, а бабочке суждено такое короткое существование?» Ответьте мне на более простой вопрос. Почему вот эта собака выказывает беспокойство, а вы, который целыми днями зарываетесь в свои книги, вы не видите причины для беспокойства?